Глава 13. Армия зоны. Егору снилась какая-то жаркая и душная баня, из которой сидящий на верхней полке в парилке Егор никак не мог спуститься вниз хотя бы на одну ступеньку. Вокруг него, несмотря на то, что он точно в парилке был один, странным образом постоянно крутились какие-то огромные, толстые, дышавшие жаром ещё больше, чем раскалённые до свечения камни. потные мужики, от которых неприятно пахло. Сама каменка почему-то оказывалась то спереди, то посередине парилки, то вообще непонятным образом меняла своё местоположение. И жар от неё проникал в мозг горячей монетой, вызывая раздражающее жжение. Во сне он делал несколько безрезультатных усилий спуститься на нижнюю скамью. И вроде бы начинал движение вниз, но как только Егор садился на эту нижнюю скамью, она почему-то вновь оказывалась верхней. Кожа уже болела от горячего сухого пара, мозг, казалось, отсоединился от оболочки и плавал оголённый в ставшем непомерно просторном черепе, изредка болезненно касаясь внутренних стенок коробки. Егор не выдержал, скривившись от ставшего совсем уже неприличным и каким-то шумным жара, плюнул, потянулся к двери и, поморщившись, бобр проснулся. Приятная прохлада дождливые хмурые утро встретило его в домике лесника, но жар, существовавший в мозгу, не отпускал его. Кроме того, тот же запах, теперь определяемый как запах свинофермы, действительно витал в воздухе, с одной стороны утихнув, но с другой стороны став более явным. Застанув, сталкер сел. Его костюм висел рядом, перекинутый через спинку стула. Из-за окна слышался не громкий, но многоголосый, словно вокзальный шум. Закрыв глаза, сталкер внутренним зрением увидел вокруг домика кольцом сотни и сотни мутантов. светившихся теми же цветами, что светились камни в каминке порилки в его сне. Ах, вот кто мне голову печёт, догадался Егор. Встав и слегка пошатываясь, будто пьяный, а на самом деле ощущая, что исходящая от мутантов энергия действительно физически раскачивает его, играя шутки с глазамером, не позволяя несколько раз схватиться рукой за комбинезон, Наконец, сталкер с трудом оделся и одуревший от такого количества присутствующих и окружающих его сознаний, направился на кухню. Лесник стоял возле стола и нарезал хлеб своим охотничьим ножом. Его лицо было хмуро и сосредоточенно. "А, проснулся", произнёс он. "Аккурат к завтраку. А где Пинка?" окинув комнату взглядом, спросил Егор. Пенка уже ушла. Как ушла? Ещё же не скоро. Внезапно реальность назревающего боя надвинулась на сталкера. Он, почувствовав упадок сил и слабость, тихо сел на табурет. Ощущение предстоящего события, подтверждением которого служило многоголосое перерыкивание мутантов, заполнило и одновременно опустошило мозг. Откуда ни возьмись, в голове возникла картинка прорывающегося танка. Машина шла сквозь толпу из раненных, посечённых осколками и разорванных крупнокалиберными пулемётами мутантов. Железного зверя, покрытого гарью кровью, выкидывавшего из-под гусениц комья земли и стрелявшего на ходу из главного орудия и пулемётов, невозможно было ни остановить, ни причинить ему вреда. Егор моргнул и встряхнул головой, отогнав видение. Э, Егор, вижу, совсем тебе худо. Это всё от друзей наших. Скопление, видишь, какое? Оно-то и на меня давит, а тебе и подавно. На вот, возьми. С этими словами лесник подал сталкеру артефакт какой-то неправильной угловатой формы, светившийся насыщенным красным светом. Этот Джокер редкая вещь, одна из последних. Была заварушка в зоне. Вот оттуда и осталось. Влияет на всё: на психику, на здоровье, на аномалии. Если калибр мелкий, то как мамины бусы сработает. Но ты всё равно не увлекайся, прицепи. Бобр согласно кивнул и разместил артефакт во внутреннем кармане комбинезона. Сразу стало легче. Постоянный шум внутри головы утих. Теперь стало четче слышаться, что делалось снаружи. Волновое воздействие со стороны мутантов ослабло, и силы вновь начали возвращаться к нему. Оценив взглядом произошедшие перемены, лесник продолжил: "Пенка еще с утра потемно ушла. Ей места обойти надо, да схорониться успеть, чтобы солдатиков до да танки над собой пропустить." а потом времени не хватит, да и приметно будет. Две сотни охотников за ней, да пара чернобыльцев в помощники. На силу удержала и увела отсюда, пока не передрались. Кто с кем? Кровосос и скобанчиками. У них это семейное, лесник хмыкнул, чувствуя наступающую адреналиновую тряску, сталкер несколько раз судорожно сглотнул. Только на третий раз ему удалось проглотить стоявший в горле вспозмировавший ком. "Да ты не бейся так, не бейся", успокаивал его лесник, ставя перед ним шипящую сковороду. "На вот, поешь", полегчает. "А потом пойдём твоих смотреть". Бобры кивнул и начал закидывать в себя жареную картошку с салом и какой-то сероватой кашицей, зажаренной на другой половине сковороды. Прочим, не чувствуя вкуса, иногда охая, обжигая язык и нёбо. Я тут тебе рюкзачок собрал, по-матерински хлопотал вокруг него лесник. А то ты не сообразишь нынче, что к чему, поглаживая по раздувшемуся рюкзаку, сказал дед. Все сборки здесь, нести осторожно, сам понимаешь, что за гостинцы несёшь. А долговцы уже выдвинулись. Как раз часов через 8-9 перед выбросом к холму, там, где ты их тушками подрал, прибудут. Танки уже с растка выдвинулись. Сталкер закашлялся. Лесник неодобрительно посмотрел на него. Танки, говорю, уже вышли. Пехота на броне. Техника, значит, выброс тут переждёт. И экипаж внутри. А пехота по схронам долговским определиться. После выброса вертолёты подлетят и начнут они нас с тобой, Егорушка, до зону железом утюжить. Сталкер судорожно жевал. М да, пошомкал губами, скрытыми в густой бороде лесник, уходя куда-то внутрь своих ощущений. Теперь от зоны ничего не скроешь. М да, рюкзак со сборкой тебе, а провиант мелкий понесёт. Пенка ему уже закинула то, что надо, так что не суетись. Бобр только согласно кивал, запивая обильный завтрак чаем. Уже почти опрокидывая кружку в себя, он начал вставать, от чего жидкость плеснулась и облив ему ноздри и уголки рта, потекла за пазуфу. "Готов", сказал бобр, покончив наконец с тягатившим его, но обязательным завтраком. "Ну, бери рюкзак, Сейчас свою команду примешь и пойдёшь, сказал лесник, и не дожидаясь сталкера, развернулся и вышел на крыльцо. Егор Наскора ополоснул от сна лицо и прополоскал рот, проверил шнуровку на берцах и аккуратно надев рюкзак, вышел вслед за дедом на крыльцо. Открывшаяся ему картина не предназначалась для человеческого восприятия. Даже настолько изменённое и расширенное, но всё ещё человеческое сознание Егора растерялось от многих сотен пар глаз, которые словно прожекторы ударили его. Некоторые из присутствующих прощупывали его мысли, его тело, его прошлое и будущее. Потеряв себя на фоне общего сознания мутантов, словно свеча на фоне солнца, Бобёр, расширив осоловевшие глаза, Начал разворачиваться, стремясь вернуться в дом, но тут за рукав его ухватила крепкая рука лесника. Спокойно, сталкер, сейчас оклемаешься, послышался его голос. Действительно, секунда за секундой и первоначальная волна интереса мутантов начала ослабевать. Псевдогиганты первые потеряли к нему свой интерес, затем постепенно сняли свое внимание кабаны. Чуть дольше задержали на нём свой интерес чернобыльцы и с норки. Чернобыльцы, в силу своих телепатических способностей, ненавязчиво, физически смотря в сторону, но повернув уши по направлению к человеку, копашились в его мозгу, часто вытаскивая оттуда изображение пса, а ободранные с норки смотрели на бобра неотрывно, уже имея внушение, что это их хозяин. Среди снурачей толпы, посредине города сидел мелкий, в приличном камуфляже, видимо, переодетый пенкой, в свежих берцах и с рюкзаком за спиной. Это первое, что смог осознанно разглядеть сталкер. Затем постепенно, среди огромного множества мутантов, сидевших за плетнём, он разглядел фигуры псевдогигантов. Десятки и десятки огромных многотонных туш серого, желтоватого, коричневого и самые крупные какого-то сизого цвета располагались в произвольном порядке между гулявшими среди них сотенька банов, нескольких сотен. Запах свинофермы стал ещё более резким. Задраить еву, что ли, подумал Егор, но воздержался. Во внутренней части двора находилось несколько десятков чернобыльских псов, лежавших в разных позах, и не слышно на фоне общего шума скалившихся друг на друга. Чернобыльцы в основном были обособленными существами, поэтому практически никогда не входили в стаи своего вида. Чаще они либо в одиночку, либо в паре кобель-сука брали под контроль слепых собак. и устанавливали в ней свою иерархию, используя их в качестве загонщиков и добытчиков. Поэтому здесь, разделённый от своей обычной добычи кабанов, которые в виду их количества переставали быть добычей, хрупким плетнём, они чувствовали себя как куча ежей в мешке и выбраться никак, и кулются нещадно. Как же ты их всех удерживаешь, лесник, недоумевая, спросил Егор. Э, сталкер. Тут же как с людьми. Чем больше толпа, тем проще управлять с одной стороны, а с другой стороны, если перебор, то на всех внимания не хватит. Могут и разбежаться, так что учти на будущее. Говоря всё это, лесник, обходя и перешагивая лежавших повсеместно кабанов, пробирался к норкам, сидевшим поодаль от других мутантов. Сталкер след в след шёл за ним. Мелкий, выждав, когда боббер подойдёт ближе, бросился к нему и принялся рьяно прыгать вокруг него и кивать противогазом, практически стукаясь лбом о землю. Тихо, мелкий, вижу, что ждёте, угомонил его сталкер, положив ладонь на резиновую макушку мутанта. Но ну что? Принимай, сказал лесник. И вот ещё, Егорка, не обижайся, но чтобы времени не тратить, Я тебя так научу по-свойски, не обижайся. С этими словами дед впирил в сталкера свой взгляд. Секунду ничего не происходило. Затем Егор растерялся, увидев, как исчезают окружающие предметы, но остаются видимы только глаза лесника, смотрящие в него. Ещё через секунду сталкер ощутил, словно кто-то надавил ему пальцем между глаз. И ещё через секунду всё вернулось на свои места. Встряхнув головой и отогнав наваждение, бобр понял, что знает, как выглядит и где находится трамплин, в котором ему предстоит прятаться. Действительно, место было достаточно открытое, не считая небольшого и негустого леска, сплошь заросшего жгучим пухом, и нескольких оврагов, похожих на разрушенные временем и поросшие травой якопы. перед которыми крутились на разном удалении несколько воронок. Возможно, это они и были. Вот тут, значит, я своих и распределю, подумал бобр. То что лесник так влил ему информацию, несколько выбило его из колеи, но решив, что это всё для пользы дела, да и действительно время нужно беречь, Егор согласно кивнул. Понял, дед, спокойно сказал он. Пошёл. Давай, Егорка. сказал лесник. Да и вот старость не радость. Сегодня же выброс. Тебе его переждать нужно будет. Там недалече от трамплина опушка вся в ржавом волосе до жгучим пухя. Вот туда зайдешь и поглубже схоронись. Да не высовывайся особо. Переждешь, как в лучшем схроне. А, -а, -а, -а…» неуверенно протянул бобер. Не бойся только. Волос до да пох, все экран от выброса держит так, что будешь как огурчик. Лесник хотел было сказать что-то ещё, но лишь махнул рукой. Я к тебе пса пришлю, если что не ладно будет, поможет. Ты с ним хорошо ладишь. Всё. Он хлопнул в ладоши и, развернувшись, отправился к избе. Ну что, солдатики, поехали. спросил больше сам себя Егор, закрывая глаза и собирая все светящиеся белым светом сознания с норков в один жгут, оставив только персональную нить для мелкого. На это ушлос десяток секунд. Глубоко вдохнув, он открыл глаза и пошёл по одному леснику, а теперь и ему известной тропе. Всякаволка до с норков, вдруг притихнув, И словно став одним огромным уродливым ползущим существом, состоявшим из человекоподобных монстров, еле слышно шурша и зорванными камуфляжами, двинулась вслед за человеком, постепенно растворяясь в мрачном рыжем лесу. Через несколько часов, обходя аномалии и изредка проверяя визуально уверенный ему чудовищный отряд, Сталкер пришёл к месту, где он должен дожидаться начала битвы. Кравшиеся за ним мутанты мало интересовали бобра. Самое страшное для него было то, что он не может связаться с Пенкой или Лесником, не говоря уже о контролёре, которого он видел всего один раз. А вдруг Пенку и её армию обнаружили и теперь окружают, чтобы разом разгромить из больших орудий? Ведь лесник сказал, что Пенка их над собой пропустит. Значит, она будет прятаться под поверхностью. Но где? В какой-то новой колонии тушканов, в известном только ей бункере? Насколько известны были те места бобру, они даже близко не имели остатков строений или чего-то ещё, что указывало бы на возможность появления там подземных коммуникаций. Но кто мог знать? А вдруг контроллер вышел раньше времени, и кто-то доложил в сеть о выходе из тоннеля подземной армии, и теперь туда срочно выдвинулись вертолеты, которые будут с большого расстояния расстреливать скопление биомассы ракетами. А вдруг у лесника случился сердечный приступ от излишней нагрузки? А вдруг? Стоп! оборвал себя сталкер. Так можно и до истерике докатиться. Что за бабские брызги? Что бы ни случилось, у меня есть задача, которую с тем или иным успехом надо выполнить, и ни за чем отвлекаться на пустое, остановил себя сталкер. К тому же, прямо перед ним образовались его собственные сложности. Огромный трамплин высотой в пару метров с невидимым для не знающего слепым пятном, которое в силу огромных размеров и небывалой мощи аномалии действительно позволяло с относительным комфортом Поместив внутри себя человека, потратив десяток минут на то, чтобы залезть и оглядеться внутри пузыря, бобр выбрался наружу, оставив внутри рюкзак, который теперь в силу оптических эффектов трамплина невозможно было разглядеть. Надо же, а изнутри всё как через стёклышко видно, сделал очередное открытие сталкер, и присвистнув в своей уродливой свире, повёл их в близлежащую опушку, пряча по пути десятками в открывавшихся оврагах. В итоге к опушке он подошёл с мелким и пятью снорками, которых оставил в качестве постовых снаружи, дав команду затаиться и не высовываться до его прихода. А сам, внутренне содрогаясь и морщась, заранее жалея о ущербе, который причинят аномальные образования его драгоценному комбинезону, по лес в гущу жгучего пуха. Но особо сожалеть о порче костюма не пришлось. Артефакт Джокер, налившись малиновым цветом, не позволял тёмно-коричневому пуху прикасаться к человеку. Тянущиеся нити пуха приближались в силу своей природы к движущемуся объекту, но не дотянувшись всего пару сантиметров, вдруг бриз глива отворачивались в сторону. словно отталкиваемые сильным электрическим полем одноимённого знака. Завидев такую картину, бобр успокоился и довольно шумно полез в глуп растительности, заставляя изъеденные ветки карашиться и падать. Наконец, приняв удобное положение, наблюдая за шевелившимися над ним космами, между которыми проскакивали синие искорки разрядов, Особо часто пробегавший вокруг небольших уплотнений жгучего пуха, он впал в странное расслабляющее забытье. Впервые за долгое время никакие мысли и чувства извне не стучались в его уставший мозг. Жгучий пух экранировал человека от какого бы то ни было энергетического воздействия окружающего мира. Через час грянул выброс. Время для бобра перестало существовать. Он наслаждался ментальной тишиной, которую давал ему аномальный экран зоны, наблюдая игру света и тени, не перестававшую надоедать, игру электрических искр в космох над головой. Он провёл столько времени, сколько было нужно, пока не пришло его собственное понимание того, что пора. Он даже не заметил, как спустя некоторое время после выброса в сотне метрах от его лежанки в подлесок въехал странного вида грузовик на базе Урала с металлической будкой, из которой торчали пучки антенн и несколько тарелок радара. Постояв минуту, будка открыла заднюю дверцу, и из неё выпрыгнули вооружённые люди с красными шевронами на броне. которые прочесали небольшой радиус вокруг машин мелким с глинув на море жгучего пуха и знаками расставив посты, принялись монтировать несколько антенн на земле, собирая их из вынутых громоздких ящиков. Ничего этого не видел Егор, только мелкий изрыдко тревожно выглядывал из своего укрытия, не решаясь сделать шаг или попытаться добраться до хозяина. который залёг на недосягаемой для мутанта глубине в жгучем пухе.